Глава восьмая. Примечание. Занять позиции для сражения, которое подготавлялось уже давно. Источником для описания битвы при Кадеше на Оронте автору служил так называемый эпос Пентаура. Следуя этому официальному эпосу египтян, автор немного исказил фактический ход знаменитого сражения. Хетская конница опрокинула корпус Ра, смяла египетскую пехоту, ворвалась в лагерь Рамсеса, о чем автор умалчивает, и увлеклась грабежом. Это, а также, правда, и личная отвага самого Рамсеса спасли египтян от поражения. По эпосу Пентаурам, Фараон приписал победу себе, хотя победа была сомнительна, о чем говорит весь ход дальнейших исторических событий. Рамсесу еще не раз пришлось воевать с хеттами в Сирии. Чудесное спасение фараона, покинутого войсками и прорвавшегося сквозь кольцо врагов, изображено на стенах Рамессея в Фивах и храма в Абу-Симбеле в Нубии. Но и без этого величественная фигура фараона Рамсеса намного возвышалась бы над сатрапезниками Судя по сохранившейся до наших дней мумии Рамсеса II и его бесчисленным статуям, которых известно около трех тысяч, он был очень высок ростом и удивительно красив. На основании многочисленных исторических данных об этом фараоне нам известно, что правил он 67 лет, умер, когда ему было за 80, имел 74 жены, 111 сыновей и 68 дочерей. Мернепте Тринадцатый сын фараона Рамсеса II и наследник престола, вступил на престол уже пожилым человеком в 1225 году и правил по 1215 год до нашей эры А на их скалах высекли хвалу нашим подвигам. Геродот. Рассказывает об изображениях, которые Рамсес II приказал высечь на скалах в покоренных им странах, дабы увековечить свои подвиги. Два таких изображения Геродот видел сам. Одно из них сохранилось до наших дней. Это рельеф на одной из скал близ Бейрута. «Нуру. Фиванская победа». Так действительно звали коней, запряженных в колесницу Рамсеса во время битвы при кадеше Дочь донайского вождя. Донайцами в древности называли жителей Аргоса по имени их мифического властелина Даная. Поскольку в Троянской войне греки сражались под командой царя Аргоса Агамемнона, то Гомер назвал всех греков донайцами. В таком же гомеровском значении следует понимать донайцев и у Эберса. Первое упоминание о греках в Древнем Египте встречается на победной стеле Тутмоса III. Позднее, в надписях эпохи Рамсеса III, греки упоминаются как союзники народов Средиземноморских островов, выступивших против Египта. В сопровождении своих борзых Упоминание о борзых, выдрессированных для охоты на зайцев, встречается уже в очень древних гробницах, например, в гробнице фараона Снуфру, четвертое тысячелетие до нашей эры. В ту ночь, когда наши друзья пробирались к войску фараона, в стане его никто не спал. Еще до восхода солнца египетские войска должны были выйти из лагеря и занять позиции для сражения, которое подготавлялось уже давно. пакер па лично вручил фараону свое донесение. Тотчас же был созван военный совет, который указал каждому отряду, где ему надлежит действовать. С юга, через Шабатун, двигался корпус, носящий имя бога солнца Ра. Этому корпусу надлежало обойти озеро с востока и ударить противнику во фланг. Корпус Сетха, состоявший из жителей Нижнего Египта, прибыл из Арнама и должен был образовать ядро армии. Сам фараон с отборными отрядами колесничих решил двигаться долиной, выходившей к низкому берегу реки оронт и, по словам Паакера, достаточно широкой и удобной для колесниц. Таким образом, думал фараон, пока остальные корпуса будут отвлекать силы врага, сам он сможет перейти в брод Оронд и напасть с тыла северо-запада на крепость Кадеш. В качестве тылового прикрытия вслед за фараоном должен был двигаться корпус Омона вместе с эфиопскими вспомогательными войсками. Им было приказано следовать другой дорогой, которая... По предательскому донесению Махора, будто бы пересечет путь самого фараона Корпус Пта оставался в резерве на левом фланге. Ночь. Перед битвой воины не спали. Тяжело вооруженные караульные со щитом в половину человеческого роста в одной руке, серповидным или широким коротким мечом в другой охраняли лагерь, где у горящих костров всю ночь сидели воины. В одном месте ходила по кругу чаша с вином, в другом на деревянных вертелах жарили мясо, в третьем играли в кости или в мора на будущую долю в военной добыче. Было весело и шумно, караульным не раз приходилось разнимать разгоряченных спорщиков. Возле загонов для лошадей усердно трудились кузнецы, немало коней нужно было им подковать, немало копий заострить. услуг слуг колесничьих работы тоже было по горло. Большую часть колесниц во время перехода через горы пришлось разобрать на части и погрузить на вьючных лошадей и ослов, теперь их спешно собирали и смазывали. В восточной части лагеря, рядом с балдахином, под которым хранились знамена, многочисленные жрецы благословляли воинов, совершали жертвоприношения, распевая священные гимны. При этом священное пение нередко заглушали громкие крики игроков и пьяниц, стук молотков, истошные крики ослов и ржание лошадей. По временам слышалось громкое рычание боевых львов фараона, сопровождавших его в сражениях. Сегодня их не кормили, чтобы они стали злее. Посреди лагеря стояли палатки фараона, окруженные гвардейцами и колесничьими. Вспомогательные войска расположились порзнь, каждая народность отдельно, а между ними стояла по отряду тяжело вооруженных египетских воинов и лучников. Здесь можно было увидеть чернокожих эфиопов со свалявшимися в войлок волосами, украшенными перьями. Рядом развлекались красивые и стройные сыны пустыни из аравийской пустыни, отделяющей тростниковое море от Египта. Подергивая бедрами и потрясая копьями, кружились они в военной пляске. По соседству расположились на отдых светлокожие сардинцы в металлических шлемах, вооруженные огромными мечами. Белые левийцы с покрытыми татуировкой руками и пучками страусовых перьев на макушках. Смуглые арабы с остроконечными бородками, они никогда не разлучались со своими конями, молились, молились. небесным светилом и шли в бой кто с копьем, а кто с луком и стрелами. Столь же разнообразной, как и вид всех этих воинов-вспомогательных отрядов, была их речь, но все они беспрекословно подчинялись фараону. Посреди шатра фараона стоял легкий алтарь со статуями фиванских богов и предков Рамсесса. Сейчас этот алтарь был окутан облаками благовонных курений. так как с вечера накануне битвы и до ее конца жрецы должны были приносить жертвы царю богов Амону, богине Нехепт, дарующей победу, и богу войны Монту. Рядом со спальной палаткой фараона стояла клетка с его львами, а перед шатром военного совета высились мачты с флагами. Сейчас в этом просторном шатре царила тишина. Зато в кухонных палатках... и в примыкавших к ним винных складах было очень шумно и оживленно. Ярче всех была освещена огромная палатка, имевшая форму длинного прямоугольника и увешанная со всех сторон разноцветными фонарями, где Рамсес вместе со своей свитой обедал и ужинал. У ее входов застыли телохранители — сардинцы, ливийцы и египтяне с обнаженными мечами в руках. Они были так поглощены своим ответственным и почетным делом, что не обращали внимания даже на блюда с яствами и сосуды с вином, которые прислужники фараона, сыновья знатнейших семей Египта, принимали у входа из рук поваров и кравчих. Покатая крыша и стены этого роскошного походного шатра, который легко можно было собрать и разобрать, состояли из плотных ковров, вытканных в Мемфисе, и окрашенных в пурпурный цвет финикийцами в Танисе. Мастера из Саиса вышли на этой дорогой ткани серебряными нитями сотни изображений Коршуна Победы, одной из форм воплощения богини Нехепт. Кедровые столбы, поддерживавшие палатку, были обиты золотой фольгой, а канаты, удерживавшие это легкое сооружение, были сплетены из серебряных и шелковых нитей. Внутри палатки ужинало сейчас за четырьмя столами более ста человек. За тремя столами на легких табуретах сидели военачальники, представители жреческой знати и советники Рамсеса. За четвертым, стоявшим в некотором отдалении, расположились сыновья фараона. Сам же Рамсес восседал на троне за особым столом, золотые ножки которого были вырезаны в виде фигур пленных азиатов. Его стол и трон стояли на ступенчатом возвышении, покрытом шкурами пантеры, но и без этого величественная фигура фараона Рамсеса намного возвышалась бы над сотрапезниками. В просторном шатре было светло, как днем. Фигура фараона была огромна, Его гордую голову с высоким лбом охватывала диадема, посредине которой красовались два золотых урея с коронами верхнего и нижнего Египта. Широкое ожерелье-воротник из драгоценных камней покрывало половину его груди, а нижняя часть была обернута широкой повязкой. Обнаженные руки украшали золотые обручи, его красивое тело было словно отлито из бронзы, а гладкая кожа, обтягивавшая крепкие мускулы, тускло отливала медью. Сидя в кругу приближенных, он отеческим взором поглядывал на своих сыновей. Лев отдыхал. Но и на покое это был лев, и все знали, как страшен он будет, если его могучая рука, мирно разламывающая сейчас лепешку, сожмется в кулак. Все в этом человеке было величественно. Но он не вселял в сердце страха, ибо хоть и властно сверкали его глаза, зато все лицо светилось удивительной мягкостью, а низкий голос, рождавшийся где-то в глубине его широкой груди и покрывавший порой грохот сражений, мог звучать ласково и сердечно. Прекрасно сознавая свое могущество и величие, он, тем не менее, всегда оставался человеком, и ему не были чужды порывы простого сердца. Позади Рамсеса стоял молодой человек и подавал ему чашу, предварительно сам пробуя вино. Это был Мена, возничий фараона и его любимец. Этот человек был строен и силен, гибок и вместе с тем полон достоинства, а в его красивом лице с ясными глазами сочетались гордость и доброта. От него едва ли можно было ждать делового совета, зато он всегда оставался заботливым, смелым и преданным другом. Ближе всех к фараону сидел его старший сын, хая недавно получивший высокий сан верховного жреца Мемфиса. Рамери, освобожденный из плена, куда он попал по дороге в ставку фараона, как самый младший, сидел в дальнем конце стола, рядом со своим братом Мернепта. — Да, конечно, это не шуточное обвинение, — сказал фараон, продолжая разговор. Каждый из вас, обвинителей, говорит правду, но любовь ко мне вас ослепляет. Все, что сообщил мне о визире рамерим написала в своем письме моя дочь Бентонат и доложил мне управитель конного завода Мена, не очень меня беспокоит». Я хорошо знаю Ани, знаю, что, временно заняв трон, он бесцеремонно развалится на нем, но мы вернемся домой, и он вполне удовольствуется своим более скромным креслом. Великие планы и отважные подвиги — не его стихия. Но для исполнения готовых предписаний он вполне подходит. Вот поэтому-то я и сделал его своим визиром. Но Амени, как видно, сумел разжечь в нем... «Чистолюбие и поддерживает его своими советами», — сказал хай почтительно склоняясь перед отцом. «Глава Дома Сети — человек смелый и мудрый, к тому же, по крайней мере, половина жрецов на его стороне». «Это нам известно», — спокойно промолвил Рамсес. «Жрецы не взлюбили меня за то, что я призвал к оружию крестьян, обрабатывающих их земли». Хорошенький народец они мне прислали. От первой же стрелы храбрость этих воинов улетучивается как дым. Пусть они завтра охраняют лагерь. На это они еще пригодны, в особенности, если растолковать им, что, захватив палатки, противник вместе с ними заберет и хлеб, и мясо, и вино. Вот возьмем Кадеш, тогда пусть храмы на Ниле получают лучшую часть добычи, а ты, мой юный верховный жрец Мемфиса, должен объяснить твоим собратьям, что если Рамсес берет что-нибудь у служителей богов, то вернет он им старицей». «Недовольство Амене имеет более глубокие корни», — возразил Хаэ -Мусет. «Твой могучий ум ищет и находит свои пути». «А жрецы», — перебил его Рамсес, — привыкли наставлять даже царей. Что ж, я не прочь. Я правлю как наместник высшего божества, но сам я не бог. Пусть даже они воздают мне божеские почести. Со смиренным сердцем я охотно передаю им в руки посредничество между моим народом и богами. А в делах людских я, разумеется, распоряжаюсь по собственному усмотрению, но довольна об этом. Мне тяжело сомневаться в друзьях. Я не могу обойтись без доверия, даже несмотря на то, что когда-нибудь, возможно, буду обманут». Тут фараон кивнул. Мена подал ему чашу с вином, и Рамсес осушил ее. С минуту разглядывал он блестящий сосуд, затем поднял глаза, в которых появился теперь суровый блеск, и сказал, «А если они меня обманывают, пусть даже 10 таких Ани и Амени захотят погубить мою страну, я вернусь домой и втопчу в песок этих презренных гадин». Когда он произносил последние слова, низкий голос его звучал, словно голос глашатая, возвещающего о чем-то уже свершившемся. Он умолк, и в шатре воцарилось глубокое молчание. Все замерли. Но вот он поднял чашу и весело воскликнул. Перед сражением не должно быть мрачных мыслей. Мы покрыли себя славой. Далекие народы испытали на себе нашу руку, на берегах их рек водрузили мы свои победные стелы, а на их скалах высекли хвалу нашим подвигам. Превыше всех царей стоит ваш повелитель милостью Божией благодаря вам, его храбрым помощникам. Так пусть же завтрашний бой принесет нам новую славу, и да помогут нам боги поскорее окончить эту войну. Осушите вместе со мной чаши за победу и радостное возвращение на родину со славой». «Победа, победа! Да процветает фараон! Да продлится его жизнь, силы и здравие!» раздались ликующие возгласы соратников Рамсеса, а фараон, спускаясь с возвышения, громко сказал «Отдыхайте, пока не зайдет звезда Исиды». а там помолимся вместе Богу Амону и в бой. И снова раздались ликующие клики, а Рамсес тем временем пожимал руки своим сыновьям, подбадривая их ласковыми словами. Двум младшим, Мернепта и Рамери, он велел следовать за собой, и все трое в сопровождении Мена вышли и направились в палатку фараона, которую охранял отборный отряд под командованием одного из сыновей Рамсеса. Впереди шли гвардейцы и придворные с жезлами, украшенными золотыми лилиями и страусовыми перьями. Прежде чем войти в свою палатку, Рамсес приказал подать мясом и, собственноручно, накормил львов, которые позволяли ему гладить себя словно кошки. Затем он заглянул в конюшню, похлопал своих любимых коней по красиво изогнутым шеям и блестящим крупам, и распорядился, чтобы утром его колесницу помчали в бой Нуру и Фиванская победа. Войдя, наконец, в свою палатку, он приказал придворным удалиться. Затем кивнул Мена, велел ему снять с себя украшения и оружие и подозвал своих младших сыновей, почтительно стоявших у входа. «Знаете ли вы, почему велел я вам следовать за собой?» — строго спросил он. Оба молчали. Рамсес повторил свой вопрос. «Потому что ты заметил, что между нами...» «Не все ладно», — сказал, наконец, Рамери. Не все так, как должно быть. «А еще потому, что я хотел, — прервал его фараон, — чтобы между моими сыновьями царили согласие и мир. Завтра у вас будет довольно врагов, чтобы сразиться с ними. А вот друзей нелегко обрести, и слишком часто мы теряем их в сражениях». «Тот из вас, кто падет в бою, не должен питать злобу к другому. Пусть с любовью ждет он брата в потустороннем мире». «Говори, Ромери, что посеяло между вами раздор?» «Я уже больше не сержусь», — ответил юноша. «Недавно ты подарил мне вон тот меч, что сейчас на поясе умер Непта, за то, что я отличился во время последней стычки с хеттами. Ты знаешь, мы оба спим в одной палатке». И когда я вчера вынул мой меч из ножен, чтобы полюбоваться клинком искусной работы, то обнаружил, что это другой клинок, не такой острый. Я в шутку обменял мечи, не выдержал смущенный Мернепта. Но он не понимает шуток и говорит, пусть меч останется у меня, чтобы я мог хвастаться незаслуженным почетом, а он постарается добыть себе новое оружие и затем довольно». «Мне уже все ясно», — оборвал его фараон. «Оба вы поступили нехорошо. Даже в шутку, мирнепта, нельзя никого обманывать. Всего один раз сам я тоже поступил так, и сейчас расскажу об этом вам в назидание. Моя благородная, блаженной памяти мать, ту я, просила меня, когда я первый раз отправлялся в Финикию, привести ей камешек с берега моря близ Библа, куда волны прибили тело Осириса. Но я на беду совсем позабыл об этом. Лишь когда мы въезжали в Фивы, я вдруг вспомнил о ее просьбе. Легкомысленный, как все юноши, я подобрал с дороги камешек, сунул его за пояс, а когда мать спросила меня, привез ли я ей на память о Библе то, что обещал, молча подал ей камешек, подобранный в фивах. Она очень обрадовалась, показывала мой подарок сестрам и положила его на алтарь со статуями предков. Меня терзали стыд и раскаяние, и в конце концов я тайком стащил камешек и бросил его в воду. Что тут было? Мать созвала всех слуг и учинила строгое дознание, допытываясь, кто похитил священный камень. Я не выдержал и признался ей во всем. Никто меня, конечно, не наказал, но более жестокого урока я не получал за всю жизнь. С тех пор даже в шутку я никогда не позволяю себе отступить от правды. Запомни, Мернепта, этот урок, преподанный жизнью, твоему отцу, а ты, рамери возьми обратно свой меч и поверь, что в жизни слишком много больших и серьезных трудностей, и уже с ранних лет нужно учиться закрывать глаза на мелочи, если ты не хочешь стать таким же угрюмым и мрачным, как Махор пакер А мне кажется, что ты меньше всего создан для этого. Ну, а теперь протяните друг другу руки». Братья сделали навстречу друг другу несколько шагов, но тут Рамерий не выдержал, бросился брату на шею и поцеловал его. «А теперь ступайте отдыхать», — проговорил отец, ласково погладив обоих по голове. «Завтра каждый должен опять заслужить почетные дары». Когда сыновья вышли из палатки, Рамсес обратился к возничему Мена. «С тобой я тоже хотел поговорить перед сражением». Взглянув тебе в глаза, я вижу всю твою душу, и мне кажется, что со дня приезда сюда управителя твоего конного завода с тобой творится неладное. Что произошло в Фивах? Мена посмотрел фараону прямо в глаза. — Моя теща Катути плохо хозяйничает в моем имении, закладывает землю, продает скот, — с грустью ответил он. «Это дело поправимое», — с добродушной улыбкой промолвил фараон. «Ты же знаешь, я обещал исполнить любое твое желание, если окажется, что Неферт верит тебе так безгранично, как ты думаешь. Однако мне думается, что все дело как раз в ней, потому что я еще не видал, чтобы ты так беспокоился о деньгах и имении. Откройся мне». Ты ведь знаешь, что я отношусь к тебе как отец и хочу, чтобы ничто не туманило сердце и глаза человека, который правит конями моей боевой колесницы. Мена коснулся губами края одежды Рамсеса и сказал, «Неферт покинула дом Катути и, как ты знаешь, отправилась вместе с твоей дочерью Бентанат к священной горе Синай, а оттуда в Мегиддо». — Мне кажется, это неплохо, — заметил Рамсес. — Бентонат сама за себя постоит, ей не нужна ничья охрана. Ну, а твоей жене не найти лучшей покровительницы, чем моя дочь. — Разумеется, — горячо воскликнул Мена, — но еще до ее ухода от матери случилось нечто весьма неприятное для меня. — Как ты знаешь, еще перед тем, как ты стал сватать за меня Неферт, она предназначалась Махору Паакеру. И вот теперь, во время своего пребывания в Фивах, он, оказывается, был частым гостем в моем доме. Он дал катути огромную сумму денег, чтобы покрыть долги моего легкомысленного зятя, брата Неферт. Он, мой управляющий заводом, видал это своими глазами. Он дарил Неферт цветы. Фараон улыбнулся. положил руку на плечо своему возничему и, глядя прямо ему в глаза, сказал, «Значит, твоя супруга должна слепо верить тебе, невзирая на то, что ты взял к себе в палатку чужую женщину, а ты впадаешь в подозрение только из-за того, что ее двоюродный брат дарит ей цветы. Разве это разумно и справедливо?» Я начинаю подозревать, что ты ревнуешь ее к этому чудовищу, которое какой-то коварный злой дух подсунул в семью благородного покойного Махора. — Нет, я не ревную, — возразил Мена, — ни тени сомнения или подозрения не омрачает мое сердце, — Но меня терзает, мучает, лишает покоя мысль о том, что этот паокер, который отвратителен мне, как ядовитый паук, носит ей подарки, пялят на нее глаза, и все это в моем доме. «Кто требует к себе доверия, должен доверять и сам», — сказал фараон. «Разве мне не приходится терпеливо молчать, когда последние негодяи лицемерно расточают хвалы мне и моей семье?» «Ну-ка, быстро сотри морщины со своего лба и думай лучше о скорой победе, о возвращении и о том, что ты перед Паакером виноват куда больше, чем он перед тобой. вступай сейчас к коням, а утром, веселый и мужественный, каким я тебя люблю, встанешь рядом со мной на колесницу». Мена вышел из палатки и отправился в конюшню. Там он встретил поджидавшего его рамери Живой и искренний юноша признался возничему, что он любит и уважает его, считая его лучезарным образцом доблести, но несмотря на все это, начал сомневаться в нем с тех пор, как он узнал, что Мена, женатый на самой прекрасной и достойной любви и уважения женщине, Фиф взял к себе в палатку пленницу. Я был ей вместо брата, сказал Рамери. И говорю тебе, что она умрет, если узнает, как ты оскорбил ее. Да-да, именно оскорбил, потому что такое открытое нарушение супружеской верности позорит и оскорбляет супругу египтянина. Прости мою откровенность, но кто знает, что принесет нам завтрашний день, а я не хочу и даже не имею права идти в бой с дурными мыслями о тебе». Мена дал Рамери высказаться до конца, не пытаясь возражать. А когда юноша умолк, промолвил: "Ты искренен, как и твой отец. А он, наверное, учил тебя всегда выслушать обвиняемого, прежде чем его осудить. Чужая женщина, дочь донайского вождя, действительно спит на моём ложе?" А сам я уже много месяцев сплю у входа в шатер твоего отца и ни разу не перешагнул порога своей палатки с тех пор, как в ней живет эта девушка. Ну, а теперь садись поближе, и я расскажу тебе, как все это произошло. Когда мы стали лагерем под Кадешем, я остался без дела, так как Рамсес после ранения не вставал с ложа. Чтобы убить время, я часто охотился на берегах озера. Однажды, вооруженный, как всегда, лишь стрелами и луком, в сопровождении своих борзых, я пошел на охоту и, увлекшись, беспечно травил зайца. Тут на меня напал донайский отряд. Они связали меня веревками и отвели в свой лагерь. Я предстал перед их судьями, как шпион. Мне вынесли приговор и уже надели на шею петлю, как вдруг появился их вождь или царь. Он увидел меня и сам учинил мне допрос. Я рассказал, что попал в руки его воинов не как враг, а как простой охотник. Царь поверил мне и подарил мне не только жизнь, но и свободу. Он распознал во мне человека знатного рода и даже пригласил меня к своему столу. Когда же он меня отпустил, то в душе я поклялся заплатить ему добром за этот великодушный поступок, а месяц спустя... Нам удалось врасплох напасть на лагерь наемников хеттов, и наши ливийские воины похитили из шатра данайского вождя вместе со всякими драгоценностями его дочь. В этом деле я имел случай отличиться, и когда дошло до дележа добычи, фараон пожаловал мне право первого выбора. Ни минуты не колеблясь, я положил руку на плечо дочери, моего спасителя, и отвел ее к себе в палатку. Там она и живет в безопасности со своими служанками, а после заключения мира я верну ее отцу. — Прости меня! — вскричал рамери и протянул возничьему руку. Теперь только я понял, почему отец так упорно допытывался, не высказывала ли Неферт подозрений насчет тебя. — Что же ты ему сказал? — что она день и ночь думает о тебе и ни на минуту не сомневается в твоей верности. Кажется, это очень обрадовало отца, потому что он сказал Хайму Сету, в таком случае он выиграл. Фараон посулил осыпать меня своими милостями, если не Ферд, узнав, что я взял к себе в палатку женщину, все же не перестанет верить мне, — объяснил Мена. Рамсес считает это почти невозможным, — Но я знаю, что выиграю. Она должна мне верить.